«А что же вам-то Господь еще не дает, княгинюшка? Пора бы и вам. Давай-то, Бог. Кому же и иметь, ребят, как не в вашем то есть состоянии? Ждете, что ли, матушка?» Как-то таинственно и даже восторженно шепнула Люба, нагибаясь к ней. И княгиня вдруг почувствовала, что все ее существо затрепетало, содрогнулось. Вопрос ли этот, голос ли Любы – и вид этой подруги детства, которая теперь стала матерью, что смутило княгиню, она сама не знала. Да, это возможно, то, о чем говорит Люба, она могла бы тоже быть матерью, это было бы не чудо, но этого никогда не будет. И вдруг княгине показалось, что она зло и беспощадно унижена судьбой пред своей дурнушкой горничной. Положение ее показалось ей теперь более, чем когда-либо унизительным и оскорбительным. С этого дня и встречи этой она как-то неприязненно относилась к Любе. Если вдруг ощутила она в себе способность к зависти, так только в данном случае. Но затем вскоре же чувство неприязни сменилось противоположным чувством. Княгиня всячески баловала, ласкала и дарила крошку Любы. И вот теперь князь надумал взять у горничной любимца жены на воспитание. Но не думал князь и не предполагал, что вызовет его план в жене. Когда он предложил ей взять любимца себе, княгиня быстро вскочила с места, вспыхнула и вымолвила. «За что же обижать Любу? Пошлите лучше купить где на селе и воспитывайте». Князь стал объясняться и оправдываться желанием облегчить существование жены, найти ей цель, занятие, заботу. «Я отнимать не стану у других то, что Бог мне не судил иметь», — вымолвила княгиня резко, повелительно и вышла вон. «Это притворство», — проводил ее муж. С этого дня князь покинул мысль чем-нибудь наполнить существование своей жены. И снова потянулась день за днем однообразная и тягостная жизнь. «Не могу же я, наконец, достать ей, представить!» Желчно и едко говорил князь сам себе. Между тем княгиня не по дням, а по часам чахла, худела, Молчаливая, холодная, покорная, когда князь молчал, Гордая, высокомерная и насмешливая, когда он заговаривал с ней о ее здоровье, такова была его подруга жизни. Наконец, один пустой случай поразил князя в самый сокровенный уголок его сердца, даже уязвил его нестерпимо больно. Он часто бывал с женой в Успенском соборе. Однажды по окончании службы толпа, о хлынувшая ко кресту, отшибла его от жены. Два совершенно неизвестные ему господина, пробиравшиеся также ко кресту, перекинулись около него следующими словами. — Кто такая? — Да княгиня о г а р и н а Вот над Москвой рекой Домина Большущий. Она самая. — Что ты, бедная, недолго протянет? — Да, узнать, говорю, нельзя. Просто тает. К весне помрет, гляди. Шутка ли? Быть замужем за старым хрычом, вместо мужа-то супруга дедушку приобрела, да еще, разумеется, как собака на сене, ни себе, ни другим, и оба звонко расхохотались. Собеседники прошли дальше, а князь стоял, как громом пораженный. Не подойдя к кресту, он вернулся на свое место, отыскивая жену, и тотчас собрался домой. Сев в карету, он поглядел в лицо жены внимательно и с чувством страха на душе, и тут, будто в первый раз видел он ее, он заметил в лице ее такое выражение, что сразу понял правдивость слов недолго протянет. Он отвернулся от жены, бессознательно стал глядеть в окно кареты на дома и прохожих, и мысленно повторял сам себе: « Да, тает, чахнет, весне помрет. И какое-то особенное новое чувство закопошилось у него на сердце. Чувство любви, которое он нашел в себе к этому существу, молчаливо и грустно сидящему около него, было иное, новое. Это не было то чувство, которое родилось в нем когда-то при первой встрече с красавицей Мадонной. Это новое чувство было похоже е на сильную любовь отца к дочери. Лукьян и в а н о ч мог отнестись так. «Нет, это невозможно», — подумал вдруг князь. «Всякий имеет право от Бога пожить, и я пожил. И она должна пожить. Но что же делать?» С этим вопросом князь приехал домой, с ним вошел к себе в кабинет, заперся и просидел до обеда. Этот роковой вопрос преследовал его несколько дней, но отвечать на него было мудрено и князю, да и всякому другому на его месте».